Я сказала эти последние слова достаточно выразительно, чтобы этот разговор окончился. Императрица села играть, я сделала то же самое. Через день я поехала к императрице с обычным докладом, твердо решив, что если она не позовет меня, как всегда, в комнату бриллиантов, я не буду больше ездить к ней по утрам и, не откладывая, подам прошение об отставке. Самойлов, выходя от императрицы, шепнул мне, «Императрица сейчас выйдет, будьте покойны, она на вас не сердится». Я ответила ему громко, чтобы меня слышали все присутствующие. «Мне нечего волноваться, так как я ничего дурного не сделала. Мне было бы досадно за императрицу, если бы она питала несправедливые чувства ко мне. Впрочем, я ведь не впервые переношу несправедливости». Императрица вскоре появилась и, дав присутствующим поцеловать руку, сказала мне, «Пойдем со мной, княгиня». Надеюсь, что читатели этих записок поверят мне, что это приглашение доставило мне огромное удовольствие не столько за себя, сколько за императрицу, так как я с грустью должна была сознаться, что моя отставка и отъезд из Петербурга не послужили бы к ее чести. Надеюсь также, что мне не припишут суетности, которая никогда мне и в голову не приходила». Словом, я была очень рада, что императрица не заставила меня окончательно порвать с ней, и как только я переступила порог, я попросила ее дать мне поцеловать руку и забыть все происшедшее за последние дни. Императрица начала было, но в самом деле княгиня, но я прервала ее, сказав, что черная кошка проскочила между нами, и не следует звать ее назад. Императрица, смеясь, заговорила о другом, я сама была очень весела и за обедом заставила ее хохотать». Война с Швецией закончилась миром, подписанным в августе 1790 года. Можно было надеяться на заключение весьма славного для нас мира и с Турцией. Все радовались в Петербурге. Вскоре действительно был подписан мир, достойный высоких подвигов нашей армии, беззаветного патриотизма некоторых генералов и офицеров. Никакие интриги французов не могли впоследствии подвинуть Турцию на новую войну с Россией. Она ее боялась. Мне хотелось увидеться с братом, пожить в моем любимом имении и совсем удалиться со службы и от жизни в туманной столице, но я не хотела уехать из Петербурга, не заплатив долгов дочери. У меня был еще свой долг в банке в 32 тысячи рублей, которым я ликвидировала свои заграничные долги. Мечтая о спокойной деревенской жизни, я решила продать свой петербургский дом и расстаться со столицей, покончив со всеми долгами, и тем приобрести спокойствие духа». Щербинин подарил своей жене и своей двоюродной сестре госпоже Б. по большому имению. Его мать и сестры просили учредить опеку над остальными имениями Щербинина, может быть в надежде, что вышеозначенные дарственные записи будут объявлены недействительными. Он сам мог бы расстроить опеку, так как закон об опеке над лицами, признанными неспособными к управлению своими имениями, так ясно соблюдает интересы владельцев имений, что ему стоит только здраво ответить на некоторые вопросы, чтобы родным его было отказано в их просьбе учредить опеку. Однако Щербинин этого не сделал, и его мать и сестры даже убедили его, что они для его же блага предприняли этот шаг. Когда я освободила свою дочь, поручившись за нее, и отправила ее в Ахен, я велела принести себе векселя, подписанные ею. Среди них я нашла счета, подписанные не только ею, но и ее мужем, и, судя по товарам, перечисленным в них, они, очевидно, были использованы самим Щербининым. Я не признала эти счета, не желая сознательно давать себя дурачить. Я поэтому снеслась с опекунами Щербинина и от них узнала, что он подарил своей жене прекрасное имение, причем дарственная запись была составлена с соблюдением всех требований закона. Я и сказала им, чтобы они обратились в Сенат, который один мог утвердить ее или признать недействительной, и, рассмотрев представленные счета, решить, которые из них я должна заплатить полностью и которые они признают подлежащими уплате одним Щербининым или нами обоими. Дело в Сенате затянулось, и так как я не желала давать повод думать, что я хочу, чтобы имение было непременно присуждено дочери, тем более что в сущности я этого вовсе и не желала, так как знала, что моя дочь была в значительной степени виновата в расстройстве состояния своего мужа». Я даже имела мужество сказать это генерал-прокурору, имевшему большое влияние на решение дела в ту или другую сторону, и просила только ускорить его, дабы я могла решить, надо ли мне продавать или заложить свои имения, чтобы заплатить долги дочери и, покончив с делами, уехать в деревню. Наконец, Сенат вынес решение в пользу моей дочери. И императрица утвердила его. «Я заплатила большую часть долгов моей дочери», Остальные же обязалась уплатить вскоре по моему приезде в Москву.